Над камином висел семейный портрет, перенесенный сюда из столовой после смерти миссис Осборн. Джордж верхом на пони, старшая сестра подает ему букет цветов, а младшую мать держит за руку. Все с румяными щеками, большими красными ртами и глупо улыбаются друг другу, как принято изображать на семейных портретах. Мать лежала теперь в земле, давно всеми забытая, У сестер и у брата появились свои разнообразные интересы, и они стали совершенно чужими друг другу. Через несколько десятков лет, когда все изображенные на портрете состарились, какой горькой сатирой кажутся такие наивные, хвастливые семейные портреты. Вся эта комедия чувств и лживых улыбок, и невинности, столь застенчивой и столь самодовольной. Почётное место в столовой, освобождённое семейной группой, занял парадный портрет самого Осборна, его кресло и большой серебряной чернильницы. Вот в этот-то кабинет и удалился теперь старик Осборн к великому облегчению всего небольшого общества, которое он покинул. Когда слуги ушли, Оставшиеся начали было беседовать оживленно, но в полголоса, а потом тихонько отправились наверх, причем мистер Буллок последовал за дамами, осторожно ступая в своих скрипучих башмаках. У него не хватило духа в одиночестве пить вино, да еще так близко от страшного старого джентльмена, сидевшего рядом у себя в кабинете. Уже давно стемнело, когда дворецкий, не получая никаких распоряжений, решился постучать в дверь и подать в кабинет восковые свечи и чай. Хозяин дома сидел в кресле, делая вид, будто читает газету, и когда слуга, поставив около него свечи и чайный прибор, удалился, Осборн поднялся и запер за ним дверь на ключ. На этот раз не оставалось никаких сомнений. Все домочадцы поняли, что надвигается какая-то страшная катастрофа и что мистеру Джорджу не сдобровать. В большом полированном бюро красного дерева у мистера Осборна был ящик, отведенный для дел и бумаг его сына. Здесь хранились все документы, касавшиеся Джорджа, с тех самых пор, как он был ребенком. Здесь были его тетрадки и альбомы для рисования с похвальными отзывами, с пометками учителей, Здесь были его первые письма, написанные крупным круглым почерком, с поцелуями папеньки и маменьки и с просьбой о присылке пирогов. Не раз упоминался в них его дорогой крестный Сэдли. Проклятия срывались с помертвевших губ старика Осборна, страшные ненависти и злоба закипали у него в груди, когда он, просматривая письма, встречал это имя. Все бумаги были занумерованы, надписаны и перевязаны красной тесьмой. На них значилось «От Джорджи с просьбой о пяти шиллингах 23 апреля 1800» — ответ 25 апреля. Или «Джорджи относительно пони 13 октября» и так далее. В другом пакете были счета доктора С, счета портного Джорджи и за экипировку векселя на меня, выданные Джорджем Осборном-младшим и так далее. Его письма известы Индии, письма его агента и газеты, в которых было напечатано о его производствах. Здесь же хранился детский хлыстик Джорджа, а в бумажке медальон с его локоном, который иногда носила его мать.